Глава тридцать первая. Исмаилов с сыном приехал в пятницу к вечеру. На утро был назначен семейный завтрак, фотосессия для местного выпуска журнала «Моя семья. Армавир». И небольшая пресс-конференция в отеле, где остановился Тигран. В назначенное время и в назначенном месте собрались все заинтересованные лица. Макс стоял с другой стороны длинного стола, и мы с ним, словно секунданты, бросали друг на друга болезненно острые взгляды. Но в них не читались попытки запугать, а лишь немой вопрос: "Как ты?" Ужасно, отвратительно, подавленно. Это те слова, в которые я могла бы попытаться облечь свои чувства по поводу услышанного и пережитого за последние недели. Информация накатывала лавиной, сход за сходом, без остановки и возможности найти укрытие. Всё требовало реакции, ответа, решений. Макс требовал, глупое сердце требовало, а внутри всё горело от противоречия и страха. И вот он, мой бывший муж, мой Титов, стоит с другой стороны стола, бросая на меня короткие, колючие взгляды, от которых не скрыться. Я могла смолодушничить и спрятаться за ширмой, выйти вон на улицу, чтобы сесть в машину и уехать. Сейчас речь была не обо мне и моих переживаниях, а о совершенно других людях. Лилия и Тигран Исмаиловы посадили между собой сына. Пакт о перемирии, который никогда не будет подписан, разыграли для общественности и восстановления репутации всё ещё кандидата кого-то во что-то. Сегодня утром я наставляла свою клиентку на борьбу, настраивала на победу и умоляла вести себя спокойно, без нервов. Не понимаю, ведь это уже не обязательно. Наоборот, я подала ей пиджак тёмно-синий, свободный, отлично сидящий и хорошо сочетающийся с кремовой блузкой и чёрными брюками. Лилия одевалась просто на очень дорого. Нигде ни одной бирки или лейбла. Ни по качеству ткани и фасону угадывались не только суммы с несколькими нулями, но и вкус совладелицы этих брючек. Нам нужно выиграть время до суда. Ваш муж должен быть уверен, что вы по-прежнему под его контролем. И всё, что происходит вокруг него регулируется им самим. Нам нужен самоуверенный, потерявший бдительность враг. Кстати, бутерброды сделала только с курицей, индейку не нашла. И главное, Пете как можно больше воды. Я пью, Соня, постоянно. Но отмер вов совсем пропал аппетит. Не хочу есть. А я не хочу, чтобы Давид видел маму измученной, в тон Лиле ответила я, протягивая упакованные в фольгу бутерброды и мандарины. Глупо, но так хотелось напомнить бедной женщине, что скоро праздник, и ничто так не передаёт атмосферу Нового года, как запах мандаринов. Пожалуйста, вам сегодня понадобится много сил, чтобы держать себя в руках. И спустя час я ни разу не пожалела, что заставила её позавтракать больше, чем пара глотков воды. Одного взгляда на то, как между собой общаются мама и сын, хватало, чтобы понять, как они близки. Они сидели плечом к плечу, гораздо ближе, чем Тигран с Давидом. Мальчик сам подвинул стул к маме. Нет, от отца он не шерахнулся, но прежде чем сделать что-то, поворачивал вопросительный взгляд в его сторону, ожидая разрешения: кивок действие, ещё один кивок снова действие. Мальчик вёл себя с папой как дрессированный щенок с хозяином. А смотря на маму его глаза зажигались озорным блеском и счастьем. Он был так сильно похож на Лилию и так невообразимо мало на самого Тиграна, что не знающие люди могли решить, что между ними вовсе нет родства. Женщина погладила сына по голове, сдержанно кивнула мужу и скромно улыбнулась. Тигран расплылся в улыбке, не подозревая, что полностью потерял контроль над ситуацией. Господин Исмаилов, наконец, один из приглашённых журналистов решил задать вопрос. После того, как все расселись и были настроены микрофоны, диктофоны и фотоаппараты. Вы вернулись в Армавир с сыном, чтобы провести выходные с семьёй? Именно так. Работа работой, но семья это самое ценное для меня. Ваша предвыборная компания сильно пострадала из-за слухов, распространённых в интернете. Что вы на это скажете? Что вам лучше знать? Вы ведь пишете новости. Публика в зале захихикала. Очевидно, что Тигра обладал достаточной харизмой, чтобы захватить внимание толпы и направлять его в нужное русло. Лилия, как вам Армавир? И почему вы не поддерживаете мужа в такой важный период его карьеры? Моя жена поддерживает меня во всех начинаниях, но самое важное сейчас её здоровье. Совсем скоро она вернётся домой после того, как закончит оздоровительный лечебный курс в одном из санаториев вашего города. А чем она болеет? «Это что-то серьезное? Почему вы выбрали именно Армавир? Вы пытаетесь скрыть ваш возможный развод?» Вопросы сыпались один за другим хаотично. Журналисты загудели, как пчелиный улей, осиротевший без матки. Исмаилов заметно напрягся и повернул голову в сторону Макса. Но тот скрылся из зала на момент конференции. «Да, одному из лучших адвокатов Москвы по разводам лучше в такой ситуации лишний раз лицом не щелкать». Господа, я подала голос, сделав шаг вперёд и привлекая внимание шакалов, готовых и родную маму растерзать за намёк на сенсацию и возможность её монетизировать на себя. Прошу вас соблюдать порядок и такт. Здесь ребёнок. В его присутствии некоторые вопросы задавать неуместно. У нас осталось 15 минут на фотосессию, так что предлагаю не воровать у себя же своё время. Лилия с благодарностью посмотрела в мою сторону. Исмаилов отвернулся и махнул рукой на одного из репортеров, тем самым давая ему слово. «Вы привезли Давида только на выходные или позволите ему остаться с матерью? Мы приехали, чтобы поддержать мою дорогую жену и чтобы ей не было так скучно здесь одной. Пришлось отпросить сына из школы на неделю, но это определенно того стоит. И так как данное мероприятие отняло у нас и у вас слишком много времени... Я предлагаю закругляться. Уверен, что наше дружелюбное общение прояснило все основные моменты, и у вас не осталось сомнений в том, что распущенная ранее ложь не имеет под собой никакой ценности и предмета для обсуждения. Последними словами Тигран буквально попросил всех выметаться вон. Немного опрометчиво, но всё же он привык ставить точку тогда, когда ему это выгодно. Все приглашённые репортёры медленно потянулись к выходу, прощаясь с нами и с Любой. которая от всей души поблагодарила присутствующих и раздавала свои визитки для связи по любым возникающим вопросам. И она на неё даже не смотрела. Что ж, кое-в чём Титов был прав. Люба просто существует, как дождь, блохи, плесень. Люблю я её или ненавижу, это не остановит чёрную плесень от того, чтобы распространять свою заразу. Главное, не в моём доме. Остальное не моё дело. Я подошла к Лиле, которая о чём-то тихо переговаривалась с сыном. Прислушавшись, я поняла, что Давид рассказывал маме о том, как ему не нравится математика и что он совершенно не понимает, как же ему всё это потом пригодится в жизни. Вот же. А мне ведь ещё предстоит через всё это пройти со Стёпой. И у моего сына, в отличие от этого академического мальчика, совсем непростой характер. Так что мне уже страшно, что я одна не справлюсь. Думаю, что нам тоже пора. Мне пришлось прервать их. "Мамочка, я сегодня буду с тобой", спросил Давид, крепко сжимая её пальцы. "Нет, давай. Мама на лечении. Ей нужен покой. Ты же слышал, что я говорил. Вы снова увидитесь завтра". Тигран перехватил вторую руку сына и потянул на себя, не сильно, но достаточно резко, чтобы тот моментально сжался в один клубок нервов. "Конечно, сынок. Завтра увидимся". Лилия кивнула, полностью соглашаясь с мужем, продолжая играть свою роль. Достаточно убедительно, потому что самодовольная улыбка появилась на лице этого монстра. Он был уверен, что у него всё под контролем. Пусть так и будет. Нам пора, Макс поторапливал клиента, чтобы тот скорее отстал от жены, но свой гнев и недовольство Тигран хотел выместить на том, кто действительно заварил эту кашу. Послушайте, Софья Николаевна, ближайшее заседание должно стать последним. Я ненавижу сюрпризы, тем более неприятные. А вы выглядите так, словно готовы пуститься в ещё одну авантюру. Первый и последний раз говорю, не стоит. Это угроза, это факт. С этими словами он развернулся и ушёл, забирая Давида и Макса с собой. Лилия сжала мои пальцы. Если он заберёт моего сына, я его убью. Её угроза блёкла на фоне слов Тиграна, но она не была фарсом или театральным клише. Я тоже чувствовала, что эта бедная женщина готова на самое страшное.